Клара Милич после смерти Весной 1878 года проживал в Москве в небольшом деревянном домике на Шабловке молодой человек, лет 25, по имени Яков Аратов.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 Купился без ценок домик в одной из отдалённых улиц устроился в нём со всеми своими книгами и препаратами. А книг и препаратов у него было много, ибо человек, он был не нелишённый учёности, чудак приестественный, по словам соседей. Он даже слыл у них чернокнижником, даже прозвище получил «инсектонаблюдателя».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 которое, напротив, желал подкрепить, находя в его организме анемию и склонность к чахотке, унаследованной от матери. Имя чернокнижник он, между прочим, получил от того, что считал себя правнуком не по прямой линии, конечно, знаменитого Брюса, в честь которого он и сына назвал Яковом. Человеком был, что называется, добрейший, но нравом меланхолического, копотливый, робкий, склонный ко всему таинственному мистическому, полушептом произнесённое «А!»,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 Руки имел он узловатый и впалую грудь, как старик каратов которого, впрочем, едва ли следует называть стариком, так как он и до пятидесяти лет не дотянул. Еще при жизни его Яков поступил в университет по физико-математическому факультету, однако курс не кончил, не по ленности, а потому что по его понятиям в университете не узнаешь больше того, чему можно научиться и дома.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 Это было длиннолицое и длиннозубое существо с бледными глазами на бледном лице, с неизменным выражением ни то грусти, ни то озабоченного испуга, вечно одетая в серое платье и серую от которой пахло комфорой. Она скиталась по дому, как тень, неслышными шагами вздыхала, шептала молитву, особенно одну любимую, состоявшую всего из двух слов «Господи, помози!». И очень дельно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копейку, всё закупала сама.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 Душевная чистота, идеальность Якова ему полюбилась, быть может, как противоречие тому, что он каждый день встречал и видел. Или, быть может, в этом самом влечении к идеальному юноше сказывалась его все-таки германская кровь. А Якову нравилась добродушная откровенность Купера, да кроме того, рассказы его о театрах, о концертах, о балах где он был завсегдатаем, вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проникнуть –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 Сам же он всегда отзывался о ней не только дружески, но с уважением, величал ее золотую женщиной что там не толкуй, и твердо верил в ее любовь к искусству и в понимание ее искусства. Вот однажды, после обеду у Аратовых, разговорившись о княгине об ее вечерах, он начал убеждать Якова нарушить ведь раз свою нахорецкую жизнь и позволить ему Купферу представить его своей приятельницей. Яков сперва и слушать не хотел. «Да ты что думаешь?» – воскликнул наконец Купер. «О каком представлении речь? Просто возьму тебя, вот как ты теперь сидишь в Шуртуке, и повезу тебя к ней на вечер. Никаких там, брат, этикетов не водится. Ты вот и ученый, и литературу любишь, и музыку». Аратово в кабинете действительно находилось пианино, на котором он изредка брал аккорды с уменьшенной септимой. А у ней в доме всего этого добра вдоволь, и людей ты там встретишь симпатически, безо всяких претензий. Да и, наконец, нельзя же в твои годы, с твоей наружностью, Аратов опустил глаза и махнул рукой. Да-да, с твоей наружностью, так чуртат, сообщество, света, ведь не генералом я тебя везу. Впрочем, я сам генералов не знаю. Не упирайся, голубчик. Нравственно, и хорошее, почтенное, но зачем же в аскетизм вдаваться? «Не в Монахе же ты себя готовишь!» Аратов, однако, продолжал упираться, но на подмогу куппер неожиданно явилась платонидой ивановна Хотя она и не поняла хорошенько, что это за слово такое, аскетизм. Однако тоже нашла, что яшеньки не худо различен, но людей посмотреть и себя показать. Тем более, прибавила она, что я уверена, Фёдор Фёдорович, в дурное место он тебя не повезёт. «Во всей непорочности представлю его вам обратно!» — вскричал Купфер,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 Забившись в угол, он то быстро пробегал глазами по всем лицам гостей, как-то даже не различая их, то упорно глядел себе под ноги, когда же, наконец, один заезжий артист со спитым лицом, длиннейшими волосами и стеклышком под сдержанной бровью сел за рояль и, ударив с размах руками по клавишам, а ногой на педали, начал валять фантазию листа на вагнеровские темы. Ратов не выдержал и улизнул, унося в душе смутное, И тяжелое впечатление, сквозь которое, однако, пробивалось нечто ему самому непонятное, но значительное и даже тревожное. Купфер пришел на другой день обедать. Однако распространяться о вчерашнем вечере не стал, даже не попрекнула Ратова за его поспешные бегства, и только пожалел о том, что он не дождался ужина, за которым подавали шампанское нижегородского изделия, заметим,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 И вот в одно утро опять предстал перед ним Купфер, на этот раз с несколько смущенным лицом. «Я знаю», — начал он с принужденным смехом, — «что тебе не по вкусу пришел с твой тогдашний визит, но я надеюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложение и не откажешь мне в моей просьбе». «В чем дело?» — спросил Лорет. «Вот видишь ли», — продолжал Купфер все более и более оживляясь, «здесь есть одно общество любителей, артистов, которые от времени до времени устраивают чтения концерты».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 «Талант, братец-то мой первоклассный! Без преувеличения, говорю! Так вот, не возьмешь ли ты билет? Пять рублей, если в первом ряду!» «А откуда взялась эта удивительная девушка?» — спросил Аратов. Копьер раскладывался «Уж этого я не могу сказать. В последнее время она приучилась у княгини. Княгиня, ты знаешь, всем таким покровительствует. Да ты ее, вероятно, видел на том вечере». Аратов трогнул внутренне слабо, но ничего не промолвил. Она даже играла где-то в провинции, — продолжал куппер И вообще она создана для театра. Вот ты сам увидишь. — Как ее имя? — спросил ратов Клара? Клара вторично перебил Аратов. — Не может быть. — чего не может быть Клара? Клара Милич — это не настоящее имя, но ее так называют. Петь она будет Глинкинский роман с Ищейковского, а потом письмо из Евгения Онегина прочтешь. Что ж, берешь билет? — А когда это будет? — Завтра. Завтра в половине второго в частной зале на Остушенке. Я заеду за тобой. В пять рублей билет. Вот он. Нет, это трехрублевый. Вот. Вот и фишка Я один из распорядителей. ратов задумался. Платонид Ивановна вошла в эту минуту и, взглянув ему в лицо, вдруг перетревожилась. — Яша, — воскликнула она, — что с тобою? — А чего ты такой смущенный? — Федор Федорович, что вы ему такое сказали? Но Аратов не дал своему приятелю ответить на вопрос тетке и, торопливо выхватил протянутый к нему билет, приказал Платониде Ивановне сейчас выдать Купферу пять рублей. Та удивилась, глазами заморгала, однако вручила куперу деньги молча. Очень уж строго крикнул на нее Яшенька. «Я тебе говорю, чудо из чудес!» — воскликнул Купфер и бросился к дурям. «Жди меня завтра!» «У ней черные глаза!» — промолвил ему след Аратов.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 Видно ни декорации, ни занавеса, учредители утра ограничились тем, что воздвигнули на одном конце эстраду, поставили на ней фортепиано, пару пюпитров, несколько стульев, стол с графином воды и стакан, да завесили красным сукном дверь, которая вела в комнату, предоставленную артистам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 оглядывалась, посылала во всю сторону улыбки, заговаривала с соседями, около нее были одни мужчины. Первым на эстраде явился флетис чахоточного вида и престарательно проплевал, то бишь просвистал песку тоже чахоточного свойства. Два человека закричали «Браво!». Потом какой-то толстый господин в очках, очень на вид солидный и даже угрюмый,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 известной по Москве сотрудника Саглидадой. Фад был глупый хотел сказать глупость, а сказал правду. Аратов, который с самого появления Клары не спускал с нее взора, только тут вспомнил, что он действительно видел ее у княгини. Не только видел ее, но даже заметил, что она несколько раз с особенной настойчивостью посмотрела на него своими темными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 который не кричал и не хлопал, кему не особенно понравилось ее пение, слегка поклонилась и ушла, не приняв подставленной калачиками руки волосатого пианиста. Ее вызвали, она не скоро появилась, теми же нерешительными шагами подошла к фортепиано и шепнул слово два аккомпаниатру, которому пришлось достать и положить перед собой неприготовленные, а другие ноты —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 И только при ее страстном скрике он заметил, как сквозь едва раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно поставленных зубов. Купфер подошел к нему. — Ну что, брат, как ты находишь? — спросил он весь сияю удовольствием. — Голос хороший, — ответил Аратов. — Но она петь еще не умеет. Настоящей школы нет. Почему он это сказал, какой он сам имел понятие о школе Господь ведает?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 пропеликал какие-то вариации на скрипке. Странным могло показаться то, что в промежутках чтения музыки из комнаты артистов изредка доносились отрывистые звуки валторной. Между тем, этот инструмент так и остался без употребления. Впоследствии выяснилось, что любитель, вызвавшийся поиграть на нем, заробел в момент выхода перед публикой. Вот, наконец, опять появилась Клара Милич.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 А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она, наверное, недобрая, взбалмошная цыганка, ратов не мог придумать худшего выражения. Что она ему? И между тем ратов не в силах был выкинуть из головы своей эту черномазую цыганку. Пение, чтение и самая наружность, которые ему не нравились. Он недоумевал, он сердился на себя.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 Поэт сороковых годов Красов написал на нее стихотворение, окончившись словами «Несчастная Клара», «Безумная Клара», «Несчастная Клара», «Мабрай». Аратов знал также это стихотворение, вот теперь эти слова беспрестанно приходили ему на память. «Несчастная Клара», «Безумная Клара». А того он и удивился так, когда Купфер назвал ему Клару Миличь.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 ты наверное на эту мудрю встретила какой нибудь из этих хвостовозок Платонина Ивановна называла так всех барышень, носящих модное платья Роже все у так она ломается, и вся кривляется. Платоша представила все это в лицах, и глаза им такие круги описывает. И это она представила, проводя указательным пальцем большие круги по воздуху. — Тебе с непривычки показалось, ну ведь это ничего, Яша, ничего не значит. Выпей чайку на ночь конец. Господи, помози. Платоша умолкла и удалилась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 и пошёл к чётке, в её особенную, всегда жарко натопленную комнату с вечным запахом мяты, шалфеи и других целебных трав и с таким множеством ковриков, этажерок, скамеечек, подушечек и разной мягкой мебели, что непривычному человеку и повернуться было в этой комнате трудно и дышать стеснительно. Платониды Ивановны сидела под окном со спицами в руках, она вязала яшенький шарф с счётом в течение всей его жизни тридцать восьмой,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 И в половине четвертого часа после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинели на нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар. Аратов застал на нем немного прохожих, погода стояла сырая и довольно холодный, он старался не размышлять о том, что делал, составлял себя обращать внимание на все попадавшиеся предметы и как бы уверял себя, что и он так же вышел погулять, как и те прохожие. Вчерашнее письмо находилось в нем в боковом кармане, и он постоянно чувствовал его присутствие. Он прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь в каждую подходившую к нему женскую фигуру, и сердце его билось,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 Таким очень еще молодые люди отвечают на экзамене по предмету, к которому они хорошо приготовились. Он сердился, он гневался. Этот-то самый гнев развязал ему в обыкновенное время не очень свободный язык. Она продолжала идти по дорожке несколько замедленными шагами, а Ратов по-прежнему шел за нею и по-прежнему видел...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 «Я!» — она так сильно стиснула свои поднесенные губам руки, что пальцы явственно хрустнули. «Точно я какие требования к вам предъявляла? Точно нужны были сперва разъяснения? Милостиво государыне, мне даже удивительно. Я могу быть полезным? Ах, я безумная!» Я обманулась. «Вас, в вашем лице, когда я увидал вас первый раз, вот вы стоите, и хоть бы слово!» «Так-таки ни слова Она умолкла.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 Этот оскорбительный хохот, это последнее восклицание разом возвратили радовую его прежнее настроение и заглушили в нем то чувство, которое возникло в его душе, когда с слезами на глазах она к нему обратилась. Он опять рассердился и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: вас может выйти хорошая актриса, но зачем вы вздумали надо мной так комедию ломать?" Большими шагами вернулся он домой. И хотя продолжал и досадовать, и негодовать течение всей дороги, однако в то же время сквозь все эти нехорошие и враждебные чувства невольно пробивалось воспоминание о том чудном лице, которое он видел один только миг. Он даже поставил себе вопрос, чего я не ответил ей, когда она требовала от меня хоть слова. Я не успел, — думал он, — она мне не дала произнести это слово. «И какое слово я бы произнес?» И он тотчас стряхнул головой, и сукоризной промолвил. «Актерка!» И опять-таки в то же время самолюбие неопытного, нервического юноши, сперва оскорбленного, теперь как будто было польщено тем, что вот, однако, какую он внушил страсть. Но зато в эту минуту, продолжал он свое размышление, «все это, разумеется, кончено».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 Но, собственно, что объяснить? То он возбуждал в себе чуть не отвращение книг ее назойливости, дерзости, то ему снова представлялось это несказанно трогательное лицо, и слышался неотразимый голос, то он припоминал ее пень, ее чтение, и не знал прав, ли он был в своем огульном осуждении. Одним словом, растрепанный человек. Наконец это ему все надоело, и он решился, как говорится, взять на себя и похерить всю эту историю, так как она, не несомненно, намешала его занятием и его покой. Не так-то легко далось ему исполнить это решение, более нежели неделя прошло, причем он опять попал в обычную колею. К счастью, Купер совсем не являлся, точно его и в Москве не было. Несадолго до истории Аратов начал сниматься живописью для фотографических целей, он с удвоенным рвением принялся за неё так незаметно с некоторыми как выражаются доктора возвратными припадками состоявшими например в том что он раз чуть не отправился с свидетелем княгине прошло два прошло три месяца и аратов стал прежним аратом только там внизу под поверхностью его жизни что то тяжелое и темная тайна сопровождала его на всех его путях так большая только что пойманная на крючок на еще невыхученная рыба плывет по дну глубокой реки под самой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 И опять сел, опять перечел эту корреспонденцию, потом он опять встал, лег на кровать изложив руки за голову, как отуманенный, долго глядел на стену. Понемногу эта стена словно сгладилась, исчезла, и он увидал перед собой и бульвар под серым небом, и ее в черной мантиле, потом ее же на эстраде, увидал даже самого себя возле нее. То, что так сильно толкнуло его в грудь в первое мгновение, стало теперь подниматься. Подниматься горло он хотел откашляться, хотел позвать кого-нибудь, но голос изменил ему, и к собственному его изумлению из его глаз неудержимо покатились слезы. Что вызвало эти слезы, жалость, раскаяние, или просто нервы не выдержали внезапного потрясения, ведь для него она была ничем, не так ли? Да, может быть, это еще не правда, вдруг осенила его мысли Надо узнать, но от кого от княгиня, нет, от Купфера, от Купфера! — Да, его, говорят, в Москве нет. Все равно сперва к нему надо. С этими соображениями в голове Аратов наскрадился, взял извозчика и поскакал к Куперу. Не надеялся он его застать, а застал. Купер точно отлучался из Москвы на некоторое время, но уже с неделю, как вернулся,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 — Напрасно. Чудная была девушка, только голова, бедовая голова. Очень я о ней сокрушался. Аратов не промолвил слова, опустился на стул и, погодя немного, попросил Купера рассказать ему. Он запнулся. «Что — Что? — спросил Купер. — Да все, — ответил с расстановкой Вот хоть насчет ее семейства и прочего, все, что знаешь. — А, это тебя интересует? Изволь.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 только восторженная, больная, замечательная девушка и, и преразвитая, братец-то мой, что живут они обе, вдова и дочь безбедно, в порядочном домике, приобретенном от продажи тех плохих портретов и образов, что Клара или Катя, как очередь детских лет, поражала всех своей даровидностью, но нрава была непокорного, капризного и постоянно грызлой с отцом, что, имея врожденную страсть к театру, на шестнадцатом году убежал из родительского дома с актрисой,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 «Москвы никогда не покинет». Зато, как казанцы его полюбили, даже удивительно, что они представление, букеты и подарок. Букеты и подарок. Хлебный торговец, первый по губернии Тулус, тот даже золотую чернильницу преподнес». Купфер рассказывал все это с большим оживлением, не выказывая, впрочем, особой сентиментальности и прерывая речь вопросом. «Это тебе зачем? Или это на что?» Когда Аратов, слушавший его с пожирающим вниманием, требовал все больше да больше подробностей. Все было высказано, наконец, и Купфер умолк, наградив себя за труд сигаркой. «А чего же она отравилась?» — спросил Аратов. «В газете напечатанном». Купфер смахнул руками. «Ну, этого я не могу сказать. Не знаю».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 Аратов хотел бы узнать, в какую роли она выступила в последний раз, но почему-то спросил другое. «Помнится в грозе Островского, но, повторяю тебе, амуров никаких, ты одно посуди. Жила она у матери в доме, знаешь, есть такие купеческие дома».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 Но опять-таки удивляюсь, брат, тебе, какое прежде равнодушие, а теперь какое внимание. Все это любезное от одиночества. Аратов ничего не ответил на это замечание и ушел, запавшись казанским адресом. Когда он ехал к Купферу, на лице его изображалось волнение, изумление, ожидания Теперь он шел ровной походкой, с опущенными глазами, с надвинутой на лоб шляпой. Почти каждый встречный провожал его пытливым взором но он не замечал прохожих, не то что на бульваре. «Несчастная Клара, безумная Клара» — звучала у него на душе. Однако следующий день Ратов провел довольно спокойно. Он даже мог предаться обычным занятиям одну только, и во время занятий в свободное время он постоянно думал о Кларе, о том, что ему накануне сказал Купфер,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 и руки его сложные, как у мертвеца. Но тут женщина вдруг приподнялась и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться, но не пошевельнуться, не разжать руку он не может и только с отчаянием глядит ей вслед. Тогда женщина внезапно обернулась, и он увидал светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукой, а он все не может пошевельнуться. Она засмеялась еще раз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 «Поезжай туда!» «Куда?» — спрашивает он. «Туда!» — слышится стенящий ответ. «Туда!» Ратов проснулся. Он приподнялся в постели, зажег свечку, стоявшую на ночном столике, но не встал, и долго сидел, весь похолодел и медленно осматриваясь кругом.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 Для этого госпожа Миловидова вдруг стрепенулась. — Да вы сочинитель! В журналах пишете? — Нет, я не сочинитель, и в журналах до сих пор не писал. Дова наклонила голову, она недоумевала. — Стало быть, по собственной охоте? — спросила она вдруг. Аратов не тотчас нашел, что ответить. — По сочувствию, из уважения к таланту, — промолвил он наконец. Слово «уважение»?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 Растворилась, и на пороге показалась девушка, уже немолодая, болезненного вида и некрасивая, но с очень кроткими и грустными глазами. Аратов поднялся с места ей навстречу и отрекомендовался, причем назвал своего друга Купера. — А, Федор Федорович! — тихонько произнесла девушка и тихонько опустилась на стул. «Ну вот, побеседуюсь с господином», — промолвила госпожа Миловидову, грузно поднимаясь с места. «Потрудился нарочно из Москвы, приехала Катя, сведения собрать желает. А вы меня, господин, прибавила она, обращаясь к Каратову, извините».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 Аратов в тот же день вернулся к Миловидовым и целых три часа пробеседовала с Анной Семеной. Госпожа Миловидова ложилась спать точно после обеда в два часа и отдыхала до вечернего чаю, до семи часов. Разговора Аратова с сестрой у Клары не было, собственно, беседой. Она говорила почти одна, сперва с запинкой, с смущением, но потом с неудержимым жаром. Она, очевидно, боготворила свою сестру. Доверие, внушенное ей оратовым росло и крепло, Она уже не стеснялась, она даже раза два молча всплакнула перед ним. Он казался ей достойным, у ее откровенных сообщений и излияний. В ее собственной глухой жизни ничего такого еще не случалось, а он, он впивал каждое ее слово. Вот что он узнал. Многое, конечно, из недомолвок, многое он дополнил сам. В детстве Клара была, несомненно, неприятным ребенком, и в девушках она была немногим мягче.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 Великодушна и злопамятна, верила в судьбу и не верила в Бога. Эти слова она прошептала с ужасом. Любила все красивое, а сама о своей красоте не заботилась и одевалась, как попала. Терпеть не могла, чтобы за ней ухаживали молодые люди, а в книгах перечитывала только те страницы, где речь идет о любви. Не хотела нравиться, не любила ласки, никогда ласки не забывала, как и не забывала оскорбления, боялась смерти, и сама себя убила. Она говорила иногда, «Такого, как я хочу, я не встречу, а других мне не надо». «Ну, а если встретишь, — спрашивала она, — встречу — возьму. А если не дастся? Ну, тогда с собой покончу. Значит, не гожусь».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 Аратов долго рассматривал эту карточку, нашел ее схожей, и спросил, не участвовала ли Клара в публичных чтениях, и узнал, что нет, что ей нужно было в возбуждении театра, сцены. Но другой вопрос горел у него на губах. Анна Семеновна воскликнул, он, наконец, негромко, но с особенной силой. «Скажите, умоляю вас, скажите от чего она решилась на тот ужасный поступок?» Анна опустила глаза. «Не знаю», — промолвила она спустя несколько мгновений.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 Анна закрыла лицо руками и умолкла. Анна Семёна начал погодя немного оратов. Вы, может быть, слышали, чему приписывали газеты? Несчастной любви перебила Анна, разума, дёрнув руки от лица. Это клевета, клевета-выдумка. Моя нетронутая, неприступная Катя. Катя и несчастная, отвергнутая любовь, я бы этого не знала. В неё, в неё все влюблялись, а она... И кого бы она здесь полюбила, кто из всех этих людей, кто был ее достоин, кто дорос до того идеала честности, правдивости, чистоты, главные чистоты, которая при всех ее недостатках постоянно носилась перед нее. Ее отвергнуть? Ее? Голос прервался у Анны, ее пальцы слегка задрожали, она вдруг вся покраснела, покраснела от негодований в этот миг и только на миг стала похожа на сестру. Аратов начал было извиняться. — Послушайте, — опять перебила она, — я непременно хочу, чтобы вы сами не верили в эту клевету и рассели бы ее, если это возможно. Вот вы хотите написать о ней статью, что ли? Вот вам случай защитить ее память. Я от того говорю с вами так откровенно. Послушайте, от Кати остался дневник, — Аратов вдруг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 Анна торопливо достала из столового ящика тоненькую тетрадку, страницу десять, не более, и протянула ее орату. Тот схватил ее жадностью узнал неправильный размаштый почерк, почерк того безымянного письма, развернул ее на удачу и тотчас же напал на следующие строки. Москва, вторник, июня. Пела и читала на литературном утре «Сегодня для меня знаменательный день».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 Ратов опустил руку, в которую он держал тетрадку, и голова его тихо свесилась на грудь. «Читайте вас!» — «Ладно, что ж вы не читаете? Прочтите сначала! Тут всего на пять минут чтения, хотя на целых два года тянется этот дневник. Казань, она уже ничего не записывала». Ратов медленно поднялся со стула и так и обрушился на колени перед Анной.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 «Да он и страдал действительно, он словно сам не мог предвидеть, что над ним стрясётся такая беда, и раздражённо молил о пощаде, о спасении. «Дайте», — повторял он. «Да вы, вы были влюблены в мою сестру», — проговорил, наконец, Анна. Аратов продолжал стоять на коленях. «Я её всего два раза видел, верьте мне. И если бы меня не побуждали причины, которые я сам не понять, не изъяснить хорошенько не могу...»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 своего племянника. Чего-чего она не придумала в его отсутствии. «По меньшей мере в Сибирь», — шептала она, сидя неподвижно в своей комнатке, — «по меньшей мере на год». К тому же и кухарка пугала ее, сообщая навернейшие известия об исчезновении то того, то другого молодого человека по соседству. Совершенная невинности и благонадежность Яши нисколько не успокаивали старушку. «Потому, мало ли что, фотографии занимаются, ну и довольна, бери его!» И вот ее Яшенька вернулся, цел невредим. Правда, она заметила, что он как будто похудел и в личке осунулся. Дело понятное и без призора, но расспрашивать его об этом путешествии не посмело. Спросила за обедом, а хороший город Казань? «Хороший», — отвечал Аратов. «Чай там все татары живут?» «Не одни татары».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 Взят до того, что даже не пытается освободиться ни насмешкой над собственной нелепостью, ни возбуждением себе, если не уверенностью, то хоть надеждой, что это все пройдет, что это одни нервы, ни приискиванием к тому доказательств, ничем иным. «Встречу восьму», — вспомнились ему слова Клары перед Ней Анной. Вот он и взят. Да ведь она мертвая. Да, тело ее мертвое, а душа?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 Своё посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй и чудной Анны, сказанной ею слово «нетронутая», внезапно поразило его, словно что я обожгло его и осветило. «Да, — промолвил он громко, — она нетронутая, и я нетронутый, вот что дало ей эту власть».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 Библейские изречения особенно подействовали на Арату. Он хотел отыскать место, где находятся эти слова. Библии у него не было. Он пошел попросить ее у Платоши, та удивилась, однако достала старую-старую книгу в покоробленном кожаном переплете с метными застежками, всю закапанную воском, и вручил ее Арату. Он унес ее к себе в комнату, но долго не находил того изречения, зато ему попалось другое. «Больше себя любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Он подумал, не так сказано, надо было сказать, «Больше сия власти никто же и мать, а если она вовсе...»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 Опять та же серая кукла с глазами, смотрящими в сторону. Чувство страха заменилось в Аратве чувством досады. Он как будто обманулся в своих ожиданиях, да и смешным ему показались эти самые ожидания. Ведь это, наконец, глупо пробормотал он, снова ложась в постель и задул свечку. Опять выдворилась глубокая темнота. Аратов решился заснуть на этот раз, но в нем возникло новое ощущение.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 Он весь сколыхнулся, приподнялся, перед ним стоит его тетка в ночном чипце с большим красным бантом и в белой ковсе. — Платоша с трудом проговорил. — Но это вы! — Это я, — ответила Плутанида Ивановна. — Я, Яшиненочек, я! — Зачем вы пришли? — Да ты меня разбудил! — — Сперва все как будто стонал стонало, потом вдруг как закричишь — «Спасите! Помогите!» Я кричал, да, кричал и хрипло так — «Спасите!» Я подумал, господи, уж не болен ли он? Я и вошла. Ты здоров? — Совершенно здоров. Ну, знаешь, тебе дурной сон приснился Хочешь лодонком покурю?» Аратов еще раз пристально вгляделся в тетку и громко засмеялся. Фигура доброй старушки в чипце и кофте с испуганным вытянутым лицом Было действительно очень забавно. Все то таинственное, что его окружало, что давило его, все эти чары разлетели сразу. «Нет, Платоша, голубушка, не надо!» — промолвил он. «Извините, пожалуйста, что я нехти вас потревожил. Почивайте спокойно, и я усну». Платонида Ивановна постояла еще немного на месте, показала на свечку, поворчала. «Зачем, мол, не гасишь? Долго ли до беды?»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 Что его туда влекло, он сознавал смутно. Аратов застал своего сангвинического приятеля дома, поболтал с ним немного, попрекнул ему, что он совсем их с забывает, выслушал новые похвалы золотой женщине-княгине, от которой Купфер только что получил из Ярославля гермолку выштую рыбьей чешуей. И вдруг, усевшись перед Купфером и глядя ему прямо в глаза, объявил, что ездил в Казань. — Ты ездил в Казань? Это зачем? — Да вот, хотел собрать сведения об этой Кларе милич А то, что отравилась? — Да. Купер покачал головой. — Видишь ты, какой еще тихоня? Тыщу верст отломал туда и сюда. — Из-за чего, а? И хоть бы женский интерес тут был какой-то. — Да я все понимаю, все, всякие безумства. — Купер взгерошил себе волосы.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 «Мне не здоровиться», — повторил Аратов, освободился от руки купера и отправился в Освояси. Только в этом мгновение ему стало ясно, что он и приходил к Купферу с единственной целью — поговорить о Кларе, о безумной несчастной Кларе. Однако, придя домой, он опять скоро успокоился до некоторой степени.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 — Отец дал бы мне совет все эти глупости бросить, — промолвил Аратов громко и взялся за книгу. Читать он, однако, долго не мог, и, чувствуя какое-то отяжеление всего тела, раньше обыкновенно вылёг в постель в полной уверенности, что заснёт. Оно так и случилось, но не оправдались его надежды на мирную ночь. Полночь ещё не успела пробить, как ему уже привился необычайный, Угрожающий сон. Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которым он был хозяином. Он недавно купил и дом этот, и все прилегавшее к нему имение. И все ему думается — хорошо, теперь хорошо, а быть худо. Возле него верится маленький человечек, его управляющий. Он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме имение все отлично все отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте!» — твердит он, хихикая при каждом слове. «Посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади, какие чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к ему задом в стойлах. Гривы и хвосты у них удивительные, но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему и скверно скалят зубы. «Хорошо, — думает Аратов!»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 «Не сяду», — думает Ратов, — «быть худо» и все-таки садиться в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну. Оно держит лапест-клянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться!» — кричит с берега управляющая. «Это ничего! Это смерть! Счастливого пути!» Лодка быстро мчится, но вдруг налетает вихрь, Не вроде вчерашнего, бесшумного, мягко Нет, чёрный, страшный, воющий вихрь. Всё мешается кругом, и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме. Она подносит склянку к губам, слышится отдалённый «Браво, браво!» И чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо. «А? ты думал, всё это комедией кончится?» «Нет, это трагедия, трагедия!» Весь трепеща проснулся Аратов. В комнате не темно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 «Да!» — слышится снова. «Так я хочу тебя видеть!» — скрикивает он и соскакивает с постели. Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его уплуждали «Где же, где?» — шептали его губы. Ничего не видать, не слыхать. Он осмотрелся и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату,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 Бежавшая Платонид Ивановна нашла его в обмороке. Он стоял на колене, голова его лежала на кресле, протянутые вперед руки бессильно свисли, бледное лицо дышало упоением безмерного счастья. Платонид Ивановна так и упала. Возле него обняла его станцию, лепетала Яша. «Яшенька! Яшиненочек!» попыталась приподнять его своими костлявыми руками. Он не шевелился, тогда Платонита Ивановна принялась кричать не своим голосом, вбежала служанка вдвоем, они кое-как его подняли, усадили, начали прыскать в него водой, да еще с образа. Он пришел в себя, но на расспросы четки он только улыбался, да с таким блаженным видом, что она еще пуще перетревожилась. И то его крестила, то себя, а Ратов наконец отвел ее руку и все с тем же блаженным уражением на лице промылывал, да, Платоша,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 Когда на следующее утро Платонид Ивановна вошла к нему, он находился все в том же положении, но слабость не прошла, и он даже предпочел остаться в постели. Бледность его лица особенно не понравилась Платониде Ивановне. «Что это, Господи?» — думала ей. Кровинки в лице нет, от бульона отказывается, лежит да посмеивается, и все уверяет что здоровеханек. Он отказался и от завтрака. «Что же ты, Яша?» — спрашивала она его. «Так везде не намерен пролежать?»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 аратов удивился когда она привела его к нему но платонида ивановна так настойчиво стала просить своего яшинку позволить промону промоновичу так звали лекаря, осмотреть его ну хоть для нее что аратов согласился промон промонович пощупал у него пульс посмотрел на язык кое что поспросила и объявил наконец что необходимо нужно его поввскультировать